Рембрандт Харменс ван Рейн. Годы жизни 1606-1669. Ночной дозор. 1642. Рейксмюсеум, Амстердам. Рембрандт культовая фигура в истории мировой живописи. Крупнейший представитель Золотого века голландского искусства, великий мастер света тени. Родился в семье состоятельного мельника в Лейдене. Учился живописи в Лейденской мастерской Якоба ван Сваненбюха, затем в Амстердаме у Питера Ластмана. В 1631 году переехал в Амстердам, женился на Саски Иван Эйленбюрг, сестре торговца картинами. Основные работы: Урок анатомии доктора Тульпа, 1632, Ночной дозор, 1642, Возвращение блудного сына около 1669. Серия автопортретов. После неожиданной смерти жены пережил душевный, творческий и финансовый кризис. Ночной дозор Рембрандта Харменса ван Рейна можно назвать одним из самых известных произведений в истории мирового искусства. А между тем, сам художник понятия не имел, что в 1642 году написал картину с таким названием. Тогда Амстердамская гильдия аркебузиров народного ополчения заказала свои групповые портреты восьми самым известным местным художникам, одним из которых и был Рембрандт. К тому времени мастер уже создал несколько удачных групповых портретов, которые принесли ему вполне заслуженную популярность. Так что картина, которую художник представил заказчикам и за которую получил 1600 флоринов, называлось выступление стрелковой роты капитана Франца Банинга Кока и лейтенанта Вильяма вай Вайрётенбюрга. 1642 год оказался для Рембрандта очень сложным в личном плане и переломным в плане творческом. Ещё до того, как он закончил ночной дозор, умерла в возрасте 29 лет его любимая жена и модель Саския Вай Эленбург. А оригинальный замысел группового портрета Заказчики не оценили. Художник так и не смог оправиться от этих переживаний, постепенно растерял своих обычных заказчиков и обратился к совершенно другой тематике к библейским сюжетам. Согласно сложившейся к тому времени традиции, групповой портрет должен был составлять статичную композицию, которая позволяла художнику изобразить каждого из персонажей, оплативших заказ. Но Рембрандт предпочел нарушить все установленные каноны Он показывает момент, когда капитан Банинг-Кок в центре композиции отдаёт приказ лейтенанту Рётенбергу, человеку в эффектном золотистом костюме, украшенном жемчугом, и рота готовится к выступлению. Прапорщик разворачивает знамя, барабанщик берётся за палочки, и остальные персонажи приходят в движение, готовясь выйти из затенённого дворика через арку на городскую площадь, освещённую солнцем. Портреты оплатили 18 заказчиков офицеров, состоявших в стрелковой роте. Но помимо них Рембрандт наделил свой холст ещё 16 персонажами, присутствие которых до настоящего времени точно не объяснено. Самой загадочной представляется фигура девушки в золотистом платье на среднем плане левой части картины. С чисто художественной точки зрения, она должна уравновесить яркий камзол лейтенанта Рёйтенбурга расположенного симметрично ей справа. Но Рембрандт окружает её символами, которые традиционно трактуются как имеющие отношение к стрелкам. На её поясе закреплены курица и пистолет. В левой руке рог для вина. Во всяком случае известно, что шляпы голландских стрелков в то время часто украшались птичьими лапами. Предполагается, что девушка в золотом платье боевой талисман команды Красные камзолы офицеров перекликаются с красным кушаком их командира, что создаёт определённый ритм и придаёт динамику. Рембрандт мастерски пишет детали одежды, так что кружева, ткани и полотно знамени кажутся настоящими. Изначально с левого края картины размещались ещё две фигуры стрелков, а по трём остальным краям находились узкие полосы серебряной амальгамы. Позднее, в XVIII веке, когда картину переносили в новый зал, её обрезали, и этот фрагмент был утрачен безвозвратно. Немного позднее, в XIX веке, когда это произведение Рембрандта наконец попало в поле зрения искусствоведов и было оценено по достоинству, оно получило привычное название "Ночной дозор". В 1947 году при реставрации удалили верхний слой потемневшего лака. И выяснилось, что на самом деле действие картины происходит днём, о чём свидетельствует и положение тени от левой руки капитана Кока, соответствующее примерно двум часам пополудни. Главным новаторством Рембрандта в данной работе считаются драматическое освещение и естественность персонажей.